Глава 39 Толпа шумела. Гордый подбородок и прелестный носик дочери Лешко-Белого возносился все выше и выше. Эх, Адлоида, Адлоида. Слава мимолетная. Тем более слава турнирной королевы на час. А только кто об этом думает в минуту три уфа? И славили одно дело? Нет, конечно. Все цело в трехлятом Фридрике фон Берберге. Адлоида так и пожирает его обожающим взглядом. А галантный вес фалец... Все не поднимал опущенного к ногам копья и не думал отъезжать от аресталищной ограды. Что желает благородный рыцарь? Она еще спрашивает, чего он желает, на слепому видно чего. Бурцев держался в руках из последних сил. Мало того, что весь народ уже пялится на Эдлайду, и хватало еще ему привлекать тевтонское внимание. Фридрик фон Берберг ждал вопросов полячки. Ответил он незамедлительно. Я прошу вас дать мне что-нибудь взамен турнирного венца, прекрасная Акделайда. Какой-нибудь предмет вашей одежды, чтобы я мог хранить его вечно или подвязав к шлему идти с ним на битву. Да что он себе позволяет, этот фриц ненарезанный. И причем тут одежда чужой жены. Стрептиза ему захотелось, что ли? Бурцов все встал между ними. Не смея Акделаида, любимые зеленые глаза оксели его таким презрением, такой ненавистью а в чем собственно дело ватслов благородный фридрик фон бедлер объявил мне да из сердца и ты между прочим замужем адлоида так и что многие рыцари убирают тамы сердца чужих жен даже почтенных матрон с детьми а потом в странствиях неустанно прославляют их красоту и совершают подвиги в их честь люди вокруг в недоумении взирали на их перепалку копье в руках фон берберга чуть подранивала «Вы что, тут все с ума посходили?» «А по-моему, обезон как раз ты!» Адлоида с дурацкой крестьянкой на голове подбочилась совсем уж не по-княжеству. «Разве тебе не хочется, чтобы благородный рыцарь прославлял мою красоту?» «Ты знаешь, не испытываю ни малейшего желания». «Ах так, тогда вот!» Адлоида приподняла венец королевы, рванул от головы шапочку, не рассчитала малость, головной упор упал в затоптанный снег. В руках княжны осталась лишь зеленая ленточка, крепившая филет под подбородком. Полсекунды ушло на размышление, тем повячка решительно отпихнула ногой испачканную шапочку и ловко повязала к склоненному и окровавленному наконечнику копья фон Берберга чистую ленту. Вес Фаликс благодарно улыбнулся, а Лейда улыбалась злорадно. Вот так-то, Вацлав. Крестиная коронка лежала теперь на распущенных русых волосах. Тех самых, что так нравилось гладить Бурцеву. А теперь в любимых волосах путался холодный ветер. И вдруг он понял все. Само по себе сорванного шапочки ерунда. Ленточка на копье тоже фигня. Длинные русые волцы разметавшиеся на ветру и перехваченные сверху лишь обручем турнирного на венца. Вот и настоящий подарок. Замужние женщины не должны появляться на людях с непокрытой головой. Обруч же или венок на распущенных волосах Носят только незамужние деицы. Ясно же, ясно все, как день. Строптивая книжна дает понять, что между ними все кончено. Она больше не желает считать бурцева своим мужем, а себя его женой. «Я уже говорил тебе, что думал по поводу нашего так называемого брака», процепила прослепила Адлайда на прощание. «Разбойничья свадьбы и же истечность китарицы – это все-таки не по мне, Вацлав. Так что прощай». «Совсем по-детски, как это же нелепо, неуместно сейчас». Книжна показала ему язык. Затем, пока он стоял ошарашенный, убитый и раздавленный ее заявлением, Адлоида нырнула за ограждение и в сопровождении конного фон Берберга решительно зашагала через реставичное поле к трибунам знати. Ибо место королевы турнира там. Йопс! Мурцев наконец похватился. уводит ее! Жену уводят с беда дня! Его любимую милую Адлоидку! Куда?! Он скачал на коня, плевать на осторожность, плевать на гэштэх, плевать на отсутствие копья. Топхельм на голову, меч изножен прочь с дороги, все. Испуганный народец брызнул в стороны. Многострадальная ограда вновь рухнула под копытами взвившегося на добы «Фон Биарберг!» – проявил Бурцев из-под шлема. «Я вызываю!» висфальс развернул коня, на смешный взгляд торжествующая улыбочка. «Разве ты не согласен с тем, что аглаида Краковская, прекраснейшая из женщин, несчастный?» «Я не согласен с тем, что ее лента висит на твоем копье», – фон Берберг кивнул. «Вызов принят, вот ты уж подожди, пока я провожу королеву турнира на соответствующую ее положению и красоте места. Таковы правила, и потом я не вижу у тебя копья. Будем сражаться на мечах, клинок у меня имеется». Висфалис улыбался все шире, все злее. Вообще-то я мог бы купить для тебя копье, раз уж тайные рыцари у нас такие бедные. Бурцев негодовал, вот ведь гад. Еще и бедность упопрекает. Спасибо, обойдусь мечом. Жаль, с боевых копий без коронелей – но родное состязание. Рубка на мечах тоже достойное занятие, фон Бердберг. И у нас будут не тупые турнирные а заточенные мечи. Ну, как знаешь, честный бой насмерть. Или еще одна многозначительная улыбка э нет, хватит. Тут без вариантов. Бурцев тоже зло оскладился под лицевой пластиной трофейного тапхельма. Насмерть. Донесся еще один рыб из-под шлема тайного рыцаря. Не кстати вспомнился располонившийся надвое крестоносец. Тот самый, что пал возле прусского селения от страшного удара висфальского рыцаря. А плевать. Насмерть. Еще раз повторил Бурцев. Твердо и решительно. И все же насмерть в этот раз у них не получилось.